Глава двенадцатая. Эмми с Деном обыскали весь магазин, заглядывая за полки, под прилавки и в кладовке в поисках запасной двери. За занавеской дэн нашел маленький кабинет, в котором находились заваленный бумагами письменный стол, раковина, электроплита, древняя кофеварка и крошечный туалет. Но никаких дверей. Он попытался открыть окно, но оно было запечатано, и в несколько слоев замазана краской дэн услышал он посмотри сюда эми стояла в кабинке для прослушивания за звуконепроницаемым стеклом в ней находилась стереосистема и рядом пара наушников дэн принялся простукивать стены никаких признаков потайного хода эми задумчиво рассмотрела стопку компакт дисков лежащих на стойке «Тебе не кажется, что это какая-то странная подборка?» Дэн забрался на стул и стал читать названия дисков. «Грин Дэй», «Рэйч Гэйнс Вэ Машин», «Эминем», «Рэд Ход Чили Пепперс» и «Сумерки Гения» – последние произведения Вольфганга Амадея Моцарта. Дети надели наушники и поставили диск. Дэн очень надеялся услышать тайное послание, поэтому... Когда струнный квартет заиграл музыку, он был разочарован. Он сделал кислое лицо, хватит с него Моцарта, и стал от нечего делать разглядывать обложку. Ну вот, опять все те же скучные музыкальные термины. Кантата, адажу, каденция. эми наверняка знала, что все это значит. А может и не знала, а просто притворялась, чтобы позлить его. Его взгляд переместился на последнюю строчку списка. И он прочитал Адажио КВ-617, 1791 год. Опять тоже произведение. Он нажал перемотку и включил последний трек. В ту же секунду пол под их ногами куда-то провалился, и дети, не понимая, что с ними происходит, полетели вниз, скользя по желобу металлической трубы, зеркальные стены которой отражали их лица, выражающие одну единственную эмоцию. Шок. эми изо всех сил пыталась тормозить то ладонями, то резиновыми подошвами своих кроссовок. Но поверхность трубы, по которой они летели так стремительно и неизвестно куда, была настолько гладкой и скользкой, что все было напрасно. Что? Она так и не смогла даже сформулировать вопрос, настолько все это было не похоже на реальность. Она посмотрела вниз и увидела пустоту. Вдруг под ними, в стенке желоба, открылся люк. Эмми сгруппировалась, готовясь к падению. Но удара не последовало. В последний момент от трубы отделилась платформа, и, дождавшись, когда дети поравняются с ней, плавно перенесла их на мягкий пуф. Не в состоянии проронить ни слова, дети сползли на пол. Озираясь по сторонам, они увидели перед собой большой белый зал, украшенный великолепными картинами откуда тут доносились приглушенные звуки классической музыки. «И снова дом Моцарта!» – прошептал Дэн. «Не думаю», – еле придя в себя, отвечала Эмми. «Смотри, здесь есть и современная живопись. Скорее, художественная галерея. Это такое место, куда попадаешь, провалившись сквозь землю из музыкальных магазинов?» Эмми не смогла отвести глаз от старинного портрета, в тяжелой позолоченной раме. Со стены на нее смотрел вельможа, чье лицо было наполовину скрыто тенью. На темном фоне ярко выделялся его белый кружевной воротник. «Слушай, Дэн, могу поспорить, что это Рембрандт?» «Ну, конечно. Мне, по твоей милости, пришлось по почте возвращать бенедиктинцам какой-то рецепт, а теперь ты намекаешь на картину за миллион долларов для моей коллекции. Ну, эми Если это оригинал, то считай все пятьдесят миллионов. Нифига себе! Дэн осмотрелся по сторонам. Да все это может стоить! Он даже запнулся. Да целого мира не хватит наполовину того, что здесь висит. Вот именно. Грейс просто обожала Рембрандта. Знаешь, у нее были тонны его репродукций, но это мне нигде не попадалось. Значит, подделка? «Не думаю, стиль безупречен». Она повела его дальше по коридору. «А вот это наверняка Пикассо. Но вещь опять-таки незнакомая. Скорее всего, мы с тобой в подпольной галерее неизвестных шедевров». «Ну ладно, а при тут все-таки Йона Уизард?» Вспомнил Дэн. Вдруг классическая часть закончилась, и хорошо поставленный голос произнес... Прозвучал финал неоконченной симфонии нашего родного Франца Шуберта в эфире Радио Янус. Янус всегда и везде. А теперь послушаем уникальную запись Скотта Джоплина, сделанную по случаю дня рождения Гарри Гудини. И как только послышались бойкие аккорды Рэгтайма, на Эмми неожиданно произошло озарение. Янусы! Ну конечно, Дэн! Это же одна из ветвей рода Кэхилл! Януса, Томаса, Екатерины и Люциан. «Терпеть не могу, Люциан», – прошипел Дэн. «Это Кабра, их ветвь, и Ирина оттуда же. Помнишь, как она заманила нас в их жуткую штаб-квартиру в Париже?» «Кажется, это нечто подобное, только на этот раз мы у Янусов». «Как можно устраивать штаб-квартиру в галерее?» – презрительно произнес Дэн. И вдруг эми все стало ясно, как божий день. Словно тысячи мелких фрагментов сложились в одну большую картину, как пазл. Сначала тебе кажется, что ты ничего не понимаешь, и вдруг все складывается один к одному, и ты как будто бы заново начинаешь видеть. «Слушай!» – чуть не закричала окрыленная своим открытием Эмми. «А что, если каждая ветвь имеет свой собственный дар? Вспомни!» Почти все люциане были государственными лидерами, великими полководцами, секретными агентами и, наконец, просто знаменитыми шпионами. А теперь подумай, что общего у всех этих профессий? Тактика и стратегия. А это, видимо, и есть дар люциан. «Все это замечательно, но при здесь это место?» Скептически заметил Дэн. И вдруг сам же ответил. «То есть ты хочешь сказать, что все Янусы – это люди, одаренные в области искусства?» «Вот именно. И Моцарт, и Рембрандт, и Пикассо. И Йона Уизард», – добавил Дэн и тут же осекся. «То есть я-то его терпеть не могу, но он все равно звезда». «Это потрясающе. Йона здесь далеко не просто так. Мы должны понять, зачем он здесь, и опередить его». «А ты ничего не забыла? Йона Янус. Он здесь свой. А нас сюда никто не приглашал. Мы из другого лагеря». «Ну и что? Грейс нам никогда не рассказывала, какая у нас ветвь. А может, мы Янусы? Я, например, на пианино играю». «Послушай, Эмми, зачем себя обманывать? Честно говоря, играешь ты ужасно. А я не могу начертить прямую даже по линейке». Мы с тобой такие же художники и, прости, музыканты, как пара хоккейных клюшек. В таком случае придется быть осторожнее и не выдавать свое присутствие. Тяжело вздохнула Эмми. И они отправились дальше, сопровождаемые великими мастерами от Ван Гога до Энди Уорхола. Коридор повернулся и постепенно стал уходить дальше в подземные глубины. Как странно! Удивленно озирался по сторонам Дэн. «Такое чувство, что мы по кругу спускаемся вниз». «Видимо, это такая специальная конструкция», – предположила Эмми. «Должно быть, им наверху не хватило места, и они организовали все подземное пространство по принципу воронки. Раз у них здесь лучшие в мире художники, то наверняка они могут нанять и самых лучших архитекторов». «Это точно! Продал картину за 50 миллионов!» И строишь что душе угодно. Да на такие деньги можно нанять целую армию лучших в мире воинов. Дэм вдруг побледнел. А как ты думаешь, у них тут может быть своя армия? эми беспомощно развела руками. Гадать было бесполезно, Кэхиллы непредсказуемы, и это единственное, что она знала наверняка. Нельзя недооценивать противника. Вдруг коридор расширился и они увидели перед собой в натуральную величину истребитель времен Первой мировой войны с пропеллерами, пулеметами и двумя рядами крыльев. На носу с обеих сторон у него была изображена голова индейца. эми недоверчиво посмотрела на него и сказала «Да, современное искусство». «Ты что, эми Это не искусство! Это же самая клевая вещь на свете, какую я только видел!» Это настоящий самолет? Да, и не просто самолет. Это же Ньюпорт Файтер, истребитель великого Рауля Люфбери. Он был величайшим асом эпохи Первой мировой войны. Но только... Как он оказался у Янусов? Это же великий летчик-истребитель, а не мастер-живописец. Наверное, все зависит от того, что значит мастер. Смотри. И она показала ему витрину в которые были выставлены арбалеты и старинные ружья. Видимо, Янусы – это мастера не только изобразительного, но и боевого искусства, включая воздушный бой, стрельбу из лука и другого оружия. А помнишь, по радио они говорили о Гарри Гудине, а он вообще был мастером-иллюзионистом? «Клево! Слушай, а эти Янусы – классная фишка!» задумчиво произнес Дэн, разглядывая превосходные ружья. «Дэн, сюда!» эми обеими руками придерживала двери лифта, который оказался встроенным в кабину истребителя F-15. Дэн влетел в кабину и принялся изучать указатель этажей. «Куда изволите? Скульптура, кинематограф, отдел стратегического планирования. А при чем здесь стратегическое планирование и музей?» «Но это же не просто музей, Дэн. Как ты не понимаешь, это штаб-квартира всего клана Янусов, а у каждого клана своя стратегия». «Да, но для чего им стратегия?» «Ну, для начала, чтобы найти ключи». «Приехали!» «Эми, ты что, не понимаешь? Про состязания все узнали только две недели назад, когда хоронили Грейс. Неужели ты думаешь, что даже если продать все эти картины...» Можно так быстро построить такую крепость? Конечно нет. Просто официально о самом состязании впервые было объявлено во время похорон, но ключи-то существовали еще со времен Моцарта или даже раньше. Могу поспорить, что ветви клана Кэхил всю жизнь боролись за 39 ключей. И неважно, какой там приз получит победитель, это до сих пор тайна, покрытая мраком. Но все кланы уже несколько столетий соперничают друг с другом. Двери плавно закрылись, и лифт стал медленно опускаться в подземные чертоги крепости. Дэн тревожно взглянул на Эмми. «Это ты нажала на кнопку?» «Нет. Наверное, кто-то вызвал лифт». Задрожала Эмми. Ей снова стало страшно. Вот-вот двери откроются, и на них набросится Янус, страшный и ужасный, ищущий двух непослушных детей, которым здесь никак нельзя находиться. В испуге Хэмми стала нажимать на все кнопки сразу, надеясь остановить лифт. И он действительно дернулся и послушно остановился. Неужели у нее получилось? Что бы там ни было, уже слишком поздно думать об этом. Сначала послышались голоса, и не просто два или три, а целый гул людской толпы. «Здесь люди!» – прошептал Дэн. «Бежим отсюда!» Но двери лифта уже неспешно открывались.